Глава тридцать «Кажется, я знаю, как сделать призму», — писал Гадор. «Если будет время в середине дня, зайди ко мне в ректорский флигель». «Ого, вот это хорошие новости!» Поглядела на стол, там валялось несколько стеклянных призм, с которыми я не знала, что делать. Способ превратить кусок стекла в волшебный прибор я так и не придумала. Знала и то, что Годор тоже пытается решить головоломку своими магическими методами. У него до последнего времени тоже ничего не получалось. Я собралась к нему. Время как раз было между лекцией, которую я читала на предсказательском факультете, и занятием по укрощению животных на природном. Но тут Сэм сказал, «Ваша милость, тут такое дело, эм, один дракон просится к вам на прием прямо сейчас». Не уходит. Какой еще дракон, удивилась я. Может, Самдор решил поговорить со мной, вразумить, мол, не мучи ректора. Или у него какие-то ко мне вопросы по поводу предсказаний. А тот с венгалом, которого его милость вечно ругает. Мордан? Что интересно понадобилось раздолбаю от меня. Хотя теперь я к нему относилась вполне нормально. В конечном счете, мы с ним оба стали жертвами операции, которую провернули Гадор с Самдором. Пустить? «Да, Сэм, пусть поднимется». Буквально спустя минуту ко мне вошел Мордон. Фингал он почему-то не лечил, видимо, гордился им, как мужики тем шрамом на роже. Поэтому под глазом у него красовался уже побледневший, но синяк. «Привет, пустишь?» «Да видишь же, пустила уже, пожалуй, плечами я. Чего хочешь?» Юный наглец проследовал к креслу и сел в него нога на ногу. «Слушай, да извиниться хотел. Нехорошо я, конечно, тебя похитил», — вполне искренне сказал он. «Да я не сержусь уже», — усмехнулась я. «Если ты опять вечно голодный, вон там сок и конфеты. Это все, кстати? Я тороплюсь». «Нет, не все», — драконище протянул длинную руку и стащил пару конфет. «Я тут... Эм, образумиться решил?» «Правда, что ли?» нехидно прищурила один глаз я. «С чего это вдруг?» «Да надоело», — вздохнул Мордон. «Никто меня всерьез не принимает. В тайную операцию меня не взяли, дураком выставили. Только и берут, что курьером между Самдором и каким еще видным драконом работать. А почему? Потому что я перекати поле, делом почти не занимаюсь, и сокровищницы у меня нет. А я хочу на равных со всеми. Эх, закончилась моя юность!» ха <смех> не удержалась я, это похвально, конечно!» «Но ты сможешь вообще образумиться-то?» «Смогу, конечно!» — горячо воскликнул дракон. «Еще знаешь, я жениться хочу, а степениться по-настоящему!» «На ком это изумилась я? На меня даже не смотри! Я за тебя замуж не пойду, даже если Гадор мне развод даст!» «Да нет!» — Мордон обреченно махнул рукой. «Это я понимаю!» «У тебя свет на нем клином сошелся. Знаешь, песня такая есть. На драконе клином белый свет сошелся. А вот ничего не сошелся, возмутилась я. И вообще моя личная жизнь мое дело». «Ну, твое, твое», вздохнул Мордон. «Так вот, на тебе я жениться не могу. Пока сокровищницу не заработаю, ни одна драконица на меня не посмотрит. Так что думаю, на какой-нибудь хорошей эльфички или дриадки самое то» и купить их в жены дешевле, это я за пару месяцев заработаю. О, а я ведь знала одну эльфиечку, которая очень хотела выйти замуж за дракона. Только тут следовало действовать аккуратно. Очень похвально, о юный подаван, улыбнулась я. Юный кто? Ну, юный ученик, не бери в голову. Всячески поддерживаю твое стремление стать благонадежным членом общества. Только от меня. Ты чего хочешь? «Жену тебе подыскать?» «Так я вроде не очень на сваху похожа». «Нет», «Не — протянул Морден, — «другое, мне работа нужна». Я и подумал, может, мне в академию. Понимаю, что в деканы мне никак, но младшим научным сотрудником. Я ведь всей магией обладаю. Если я к Гадору сунусь, он меня отправит на дальний остров с новым фингалом под глазом, а мне опять сдерживайся, чтоб сдачи старичку не дать». «Он не старичок!» И ты сам знаешь, что Гадор тебя в бараний рог скрутит в любой момент. Уже скручивал. Ладно, что нужно? Но я подумал, может, ты его попросишь, чтобы взял меня. Тебя он не откажет, особенно сейчас. Мордон молящим взором поглядел на меня. Ладно, помочь парню нужно. Только вот попрошу Гадора, а он что-нибудь в ответ потребует, например, полноценное свидание. Ладно, опадаван подаван юный. Я как раз к Гадору сейчас иду. Среди прочих дел я озвучу ему твое. Дальше сам будешь с ним разговаривать и благонадежность свою доказывать. Понял? Понял, понял. Как не понять-то, великая предсказательница?» Рассмеялся дракон. И встал, явно готовый к любым свершениям. А вот мне было странно. И горько. Потому что мое подсознание напрочь отказывалось всерьез воспринимать, что мы с Гадором теперь не вместе что я иду к нему только по делу, а значит, опять придется напрягать волю, чтобы держать себя в руках. Да, я еще злилась на него. Да, я не поменяла свое решение. Но как же это было тяжело. В секретарской нас встретила Даймари в красном платье с весьма откровенным декольте. «Ого!» – прошептал мне на ухо Мордон. «Это кто такая?» «Секретарша Гадора», – тихо ответила я. «Похоже, мой план может и сработать. Главное, чтоб Мордон не принялся морочить голову секретарши. Она так-то хорошая девчонка. Просто очень уж замуж хочет за дракона». «Обидишь девочку? Я тебе второй глаз разукрашу», — тихо пообещала я мордану. «К нам тут только, знаешь ли, с серьезными намерениями. По-другому никак». И обратилась к секретарше. «Дай, Мари, это дракон Мордон. Он будет разговаривать с ректором после меня». В глазах Даймори появился откровенный интерес. Она слегка покраснела при виде эффектной Мордоновской внешности и быстро опустила взгляд. Посидите тут, я с его милостью переговорю. Я скользнула к двери в кабинет Гадора. Господин Мордон, не желаете ли горячий напиток? Какой вы предпочитаете? Услышала я, как Даймори отважилась обратиться к Мордону. Вот, пусть детишки пообщаются, вдруг что выгорит а потом услышала до боли знакомый голос. «Войдите!» Распахнула дверь, и тут же встретилась взглядом с серьезными грустными глазами Гадора. «Спасибо, что нашла возможность зайти», сказал он, прожигая вам не дырку. «Все по-прежнему? Пятьдесят на пятьдесят?» Так он спрашивал в начале каждой из наших редких встреч. «Да, все тоже», ответила я растерянно. «Вот так мы теперь и общаемся, все по делу», И чувство такое, говорим, не то. Не то, что хотим, не то, что нужно. А у тебя какие новости? Призма? Присаживайся. Гадор подвинул мне креслице. Хорошо, что пятьдесят на пятьдесят. Я опасался, соотношение опять съехало. Он задумчиво поводил пальцем по столу. Сегодня множественные легкие разжижения по всему миру. Баланс не восстановился. В скором времени нас может ждать общее крушение. Опять разжижение. Заговорщики достаточно раскачали мир, чтобы процесс работал сам по себе. Острое сочувствие разлилось в душе. Гадор ведь думает обо всем этом круглые сутки, а тут еще проблемы с женой. На общем факультете не нашли способ открыть мир без жертвоприношения? Спросила я вместо того, чтобы сделать то, что хотелось, подойти и погладить его по плечу. Нет, отрицательно покачал головой Гадор. «Вся надежда на призму или на напиток? Скажи, ты не чувствуешь в себе каких-нибудь изменений?» Внимательно поглядел на меня. «Конечно, я продолжала пить пресловутый напиток, который должен сделать из меня мироходца». «Нет. Либо я не замечаю», — вздохнула я. «Я тоже не вижу», — задумчиво продолжил Гадор, «хотя по моим расчетам уже могло что-то проявиться». «Значит, сейчас у нас вся надежда на призму. Что ты там придумал?» Гадор взял с дальнего конца стола достаточно большую призму, переливавшуюся всеми цветами радуги. «Я попробовал совместить ваш физический подход и магию. Смотри, мы не знаем, можно ли выделить волну целого человека, но совершенно точно волновая природа есть у каждой из частиц, из которых он состоит. Подозреваю, Как раз на этом строилась способность истинных драконов ходить по мирам. Они временно переводили свои частички в волновую форму. Волны проникали через границы между мирами, а потом опять превращались в частицы в другом мире. Видимо, способность разбирать и собирать тело в природе драконов. Мы ведь и обращаемся так же. Только при обращении мы просто разбираем тело на частички, а потом собираем в другую ипостась. Тут же не столько разбор, сколько превращение в волны, выявление волновой природы, как ты это называешь. По сути, нам нужно сделать нечто подобное, перевести составляющие живого существа в волновую форму, а потом придать им дополнительную энергию, как ты и говорила. Только работать нужно с отдельными частицами. «Только как это сделать?» — сказала я. «Смотри», — улыбнулся Гадор, Обошел стол, встал рядом и поставил передо мной призму. Я вложил в эту призму магию видения скрытых энергий и... Вот, погляди через нее на вазу с карандашами. Послушно поглядела в призму, болтающуюся в руке Гадора передо мной. Ого! Это была та же ваза, но, казалось, она собрана из отдельных полосок, которые колебались, словно звенели струны арфы. «Вот так это выглядит», — усмехнулся Гадор. «Вот так мы видим волновую природу частиц объекта. Теперь мы можем при помощи магии микропроцессов измерить эти волны. Это будет как измеритель, эффект наблюдателя, о котором ты говорила, и тогда...» «Тогда по квантовой физике они должны зарегистрироваться как частицы. Коллапс волновой функции», — сказала я. «А вот нет». Не знаю уж, как там у вас с коллапсом. А в нашем случае, если мы магически измеряем эти волны, Гадор поводил над призмой рукой, то как раз выявляем волны, фиксируем их. Наблюдатель воздействует на объект, навязывает ему ту природу, которую хочет увидеть, в нашем случае волновую, посмотри. Вазочка с карандашами вдруг начала колебаться, расплываться, становиться красивым скопищем разноцветных полос. «И теперь нам достаточно подать энергию!» Бархатным тоном закончил Гадор, склоняясь к моему уху. Меня передернуло, как от щекотки. «Ты гений!» — воскликнула я и вскочила на ноги. Не чтобы избежать затягивающей близости, а просто от восторга. «Кого отправим в другой мир, чтобы восстановить баланс?» — рассмеялась я. «Вот она, настоящая надежда! Впервые в этой истории наступил настоящий прорыв!» «Подожди!» — охладил мой пыл Годор. «Сначала нужно потренироваться на неодушевленных предметах!» «К тому же я еще не подобрал режим энергии для квантового скачка. И еще! Тебя отправить обратно мы не можем!» «Ведь мы будем подавать дополнительную энергию, а значит, ты не сможешь вернуться в свой мир, только скакнуть еще выше, в еще один неведомый другой мир, так что даже не просись в добровольцы. В неведомый опасный мир я тебя не отпущу. Этим способом ты от меня не избавишься». Я и не собиралась. В мои планы входило остаться здесь или вернуться в свой мир. Оптимальным я вообще считала то, чего изначально хотел Гадор. Обрести способность ходить по мирам — это позволило бы мне курсировать между Землей и этим миром. Ведь даже с учетом того, что я послала Гадора, мне есть что здесь делать. В самые короткие сроки этот мир стал моим. «Думаю, в ближайшие дни доработаю», — закончил Гадор. «Останется испытать. И еще». Он задумчиво вздохнул, и устало поглядел на меня с болью во взгляде. «Анечка, милая, скажи, ты правда хочешь, чтоб я с тобой развелся?» Я прямо опешила от такого вопроса. Внутри сверкнула боль вперемешку с возмущением. «Что? Он согласен со мной развестись?» В голове вихрем пронеслись самые разные мысли, противоречивые и даже смешные. «Ох, ну наконец-то! Что, так просто?» Ты с ума сошел? Нет, так не пойдет. Правила просты. Я убегаю, ты догоняешь. Какое развестись? Ага, доигралась. Я остановила хаос в голове и уставилась на Гадора. А что, теперь ты хочешь со мной развестись? Спросила я жестким ехидным тоном, хоть вовсе и не хотела говорить таким. Нет. Грустно, устало и искренне ответил Гадор. Не хотела, не хочу, правда. Ты нужна мне по-прежнему. «Мне, проклятие, плохо без тебя, но...» Просто я подумал следующее. «Не исключено, что нашему миру и нам всем осталось так мало времени на жизнь, и любой хочет его прожить счастливо. Если ты считаешь, что будешь счастливее без меня, и если считаешь, что меня нельзя понять, то я дам тебе развод. Выходное пособие, отдельный дом — это все тоже дам. Ну так что?» — усмехнулся он. «Тебе будет лучше?» Я замерла с отвисшей челюстью. «Я подумал, что если ты будешь счастливее без меня, то я дам тебе развод», — эхом прозвучало у меня в голове. Это были слова любви. Я не дура, чтобы не понять этого. Он вовсе не хочет развестись, но готов сделать это ради меня. Отпустить меня, как отпускают любящие, если другой хочет уйти. В тот момент я была готова искренне поверить в его любовь ко мне. Слезы просились на глаза, я едва их сдерживала. «Гадор, миленький, Гадор, подожди», — сказала я. «Да, я хочу, вернее, не хочу, вернее, я хочу развестись, только в том случае, если ты так и не признаешь свою неправоту, если не извинишься по-человечески. Я ведь тоже не развестись с тобой хочу и не избавиться от тебя, а хочу, чтобы ты понял меня и извинился». Обещал больше так не делать. В глазах Гадора сверкнула новая молния боли. Он резко сложил руки на груди и отвернулся к окну. Пару мгновений задумчиво смотрел в него, а я ждала ответа, как приговора. Аня, послушай. Он обернулся ко мне и горько усмехнулся. Было бы так просто пойти тебе навстречу. Что в сущности стоит любому из нас сказать то, что он не думает? Извиниться, когда не считаешь себя виноватым? Ничего не стоит. Но есть кое-что, что я всегда замечал в тебе. Ты сумасшедшая, странная, восхитительная, и иномировая, и ты всегда... Остаешься собой. Всегда верна себе. Среди людей это не столь часто встречается. Вот и я тоже. Дракон всегда остается драконом. За что извиниться? За твою боль? Я чувствую ее как свою. «Мне очень жаль, что тебе пришлось ее испытать, но я не считаю, что мы так уж виноваты. Мы действительно не додумались до других вариантов. Я не могу раскаиваться в нашей несообразительности». «А я по-прежнему думаю, что не захотели подумать, потому что так было удобнее». Гнев начал вытеснять умиление – Аня, проклятие, мы ходим по кругу. В свою очередь, я не обижен на твою обиду и на твою дурь. Но мне, знаешь, тоже хотелось бы, чтобы ты поняла меня. Что же, если ты считаешь, что меня нельзя понять и простить... Нет, Гадор, можно! Но если ты сам признаешь, что есть за что прощать... Я хочу тебя простить, но для этого нужно, чтобы ты... Ну, хоть как-то извинился. «Чтоб было ясно, ты больше так не сделаешь! Проклятие. Что же, видимо, тебе и верно без меня лучше?» «И верно. Моя голова вечно занята сохранностью мира, ты права. Неважно, из меня муж. Видать, совсем не моя роль». Жесткая усмешка. «То есть? Не будешь извиняться? Не признаешь, что следовало хотя бы поискать другой вариант?» «Могу. Чисто технически». Не в силу собственных убеждений. «Проклятие, Гадор! Тогда развод! Что для этого нужно сделать?» «Очень просто!» Его глаза зло сверкнули. Теперь явно и он был зол на меня. Как я на него. Мы и верно ходили по кругу. Балансировали на грани, готовые вот-вот сорваться в пропасть. Он достал из ящика стола бумагу, и я узнала в ней наше свидетельство о браке. Развернул и указал мне на последнюю строчку. Она гласила «Аннулировано такого-то числа такого-то года». «Я всего лишь должен поставить здесь свою магическую подпись. И ты свободна». Снова зло сверкнул глазами и взял самопишущее перо. «Готово?» давай валяй, подписывай!» — пробурчала я, чувствуя, как все же срываюсь в эту пропасть. «Может быть, из-за собственной не знаю уж чего глупости, упрямства?» Из-за его упрямства? Из-за чего? Боже!» Агадор занес перо над бумагой, как меч над головой преступника. И тут это было совершенно неожиданно, и время словно замедлилось.